Глава 18 Нападения на верных королеве людей продолжались. Вскоре мы смогли выяснить, кто это такой шустрый. Им оказался новый король. По крайней мере, он так себя называл. Засел в столице королевства, отхватил самую большую территорию и теперь решил устраивать нам разные пакости. Нужно признать, что некоторых успехов он все же добился. Смог убить нескольких дворян, поддерживающих королеву. Наставлять без ответа такую наглость мы не собирались. У нас не было гильдии убийц, но зато под рукой имелись мои вампиры, про которых уже ходили легенды, и одна страшнее другой. К слову сказать. Многие рассказы были правдой. Как по мне, ни один самый лучший отряд не сможет устоять перед этими кровососами. Если и победят, то только числом, но не умением. Слишком они быстрые и сильные. Тем более они носили лучшие доспехи, что превращало их в непобедимых монстров. Убивать их лучше всего на расстоянии с помощью магов. Ну или нужно попасть точно в голову из арбалетного болта. В этом случае тоже убивали наповал. Достаточно повредить мозг. «С одной стороны, очень здорово иметь под рукой таких существ. Это сильно облегчало нам возвращение территории. Но с другой, имелись люди, которые знали, что произойдет, если меня вдруг убьют». Ничего хорошего, вампиры тут же выйдут из-под контроля, и тогда они уже наведут шороху на нашей территории. Никто не сможет их сдерживать. Даже у хама не хватит сил их подчинить. Слишком много магической энергии для этого нужно. К тому же привязывать к себе придется каждого вампира по очереди, предварительно их поймав. Про других магов, которые не являются некромантами, вообще говорить не стоит. Впрочем, помирать я не собирался, поэтому пока не думал, что делать с кровососами, когда закончится война. Видно, нового короля пугало то, как быстро росла мощь нашей армии. Вот и решил перебить всех, кто поддерживает королеву, в том числе и нас. Мы решили дать ему симметричные ответы тоже послали убийц. Впрочем, убрать короля у нас не получилось хоть и отрядил на это дело сразу 20 кровососов. Не смогли они к нему подобраться, зато переполох в столице устроили знатный, умудрились перебить кучу солдат. Графу удалось узнать, что мы и группу перехватили в каком-то коридоре и попытались взять их живьем. Наверное, чтобы допросить, а потом казнить. Откуда простым солдатам было знать, что это нежить, вот и поперли на них. Бойня была страшна, потерю врага было бы гораздо больше, но когда до них наконец-то дошло, с кем они имеют дело, вмешались маги. Само собой, самозванец на троне хотел вывернуть эту ситуацию в свою сторону. Вампиров показывали людям и утверждали, что если придет королева, то некроманты будут делать, что захотят, и станут скармливать кровососом простых граждан. Если бы король сразу начал очернять королеву и нас вместе с ней, то, возможно, у него бы что-то и вышло, а так его люди только зря тратили время. Слухи в королевстве распространялись на удивление быстро. Уже все были в курсе того, что у нас порядок, а крестьяне чувствуют себя очень хорошо. Еще и разные разбойничьи шайки — которые за время смуты стали для королевства настоящим бичом, мы смогли выбить. К тому же людям присуще такое свойство – все преувеличивать, как хорошее, так и плохое. В общем, ходили слухи о том, что у нас тут все живут как в раю. Кстати, своим союзникам мы все же помогли. Конечно, золото им никто давать не стал, а вот простым людям помощь оказали. В долг. Причем долг этот будут возвращать дворяне, когда закончится война, ну или пойдет доход. Впрочем, я отвлекся. Как уже было сказано, короля убить не получилось, но вампиров отправили не только к нему. Удалось прорядить его ближайшее окружение, хоть и не все намеченные цели уничтожили. Если так дело пойдет и дальше, то именно король станет для нас главной проблемой, поэтому про него старались узнать все. Порадовало то, что у него тоже хватало врагов даже среди союзников. Не все были довольны новой властью. Впрочем, что не удивляло, думаю, ни в одном королевстве так и не бывает, что все довольны руководством. Всегда найдутся те, кто будет ворчать на действующую власть. Видно, король уже был в курсе того, кто больше всего помогает его конкурентке. Покушения ни к чему не привели, и он решил договориться. Причем уговаривать решил даже не моего отца, а именно меня. Наверняка уже узнал, что мы еще и с имперцами дела имеем, вот и начал переживать. Разумеется, ко мне он прибыл не сам, а прислал своего доверенного человека, дворянина, который попросился встречу со мной, вроде как у него есть отличное взаимовыгодное предложение. Ходить вокруг да около мужчина не стал. «Чего вы хотите?» — прямо спросил он, когда пояснил, кто такой и зачем прибыл. «Неожиданный вопрос», — почесал я затылок. «Вот, собираюсь обедать. А зачем вы спрашиваете?» «Вы меня прекрасно поняли», — поморщился мужчина. «Разговор серьезный. Давай тебе шуток. Что вы хотите за то, что будете поддерживать законную власть?» «Законная власть?» — ухмыльнулся я. «Зачем вообще эти глупые разговоры? О какой законной власти вы можете говорить? Если королева сейчас у нас в городе, «Она отреклась от трона, я тому свидетель. К тому же предыдущий король был слаб, поэтому не удержал власть. И отреклась, наверное, по собственному желанию, не смог я сдержать смеха. А насчет того, что предыдущий король был слаб, вы явно погорячились. Порядок в стране он навел и пал в бою очень достойно, защищая свое государство, как и многие дворяне из его окружения». А вот вы, после того, как почти все поддерживающие короля аристократы были убиты, сразу же подняли свои головы, хотя до этого даже пикнуть боялись. «Ладно, господин Мак, мы можем долго спорить, но ведь глупо отрицать тот факт, что мы намного сильнее вас. Вы никогда не сможете взять столицу. Или надеетесь на то, что мы выйдем с вами биться в чистом поле? Так зря надеетесь, этого не будет». — Будь мы слабыми, то ваш господин не прислал бы вас ко мне, — сообщил я парламентеру. — Так что оставьте свои громкие заявления при себе. Ваш господин до сих пор не может навести порядок на подконтрольной ему территории. Отхватил себе кусок земли и теперь как петух на навозной куче. Занимается самолюбованием. Кругом бардак. Зато он король, хоть и мало кто это признал. А вы в курсе, что я сотрудничаю с имперцами? Так вот, личный император прислал мне письмо, в котором предлагает помощь в наведении порядка в нашем государстве. Это на самом деле было так. С последним караваном передали письмо, чем сильно меня удивили. Правда, император сначала пригласил меня к себе в гости, ну, а уже потом предложил военную помощь. «Почему же вы отказались?» — недоверчиво спросил мужчина. «Есть у меня опасения, что имперцев потом будет трудно обратно домой спровадить», — не стал скрывать я. «Впрочем, если станет совсем тяжело, то я приму его помощь, почему нет? А пока мы своими силами неплохо справляемся». «Давайте я скажу, что вам предлагает король», — предложил мне мужчина. «Давайте», — пожал плечами я. «Даже любопытно». Мужчина положил на стол карту нашего королевства, после чего провел на ней черто. «Вы можете увеличить свои владения вот до сюда, заявил он. «Его королевское величество признает за вами эти земли, можете даже не сомневаться. Также он признает вас князем, что тоже важно. Вы ведь в курсе того. Многие знатные рода сильно недовольны вашим резким возвышением». «Ну да», — кивнул я. «А после признания вашего господина все сразу же станут довольны». Также его королевское величество отдаст вам в жены свою племянницу, что еще больше укрепит вашу власть. Проигнорировал мою издевку мужчина. Согласитесь, это достойная плата, которую вы получите, когда, скажем так, королева вместе со своей дочкой пропадет или умрет от какой-нибудь болезни, неважно. Достаточно того, что вы просто перестанете ее поддерживать. Какой же щедрый у вас господин! Я не смог сдержать громкого смеха, причем не наигранного, смеялся от всей души. Давайте разберем по пунктам, что он мне предлагает. Признать наш род княжеским. Так это даже смешно слышать, потому что он узурпатор и на троне сидит незаконно. Вот если бы королева была мертва, тогда да, он законный правитель и своим королевским указом может сделать кого-то князем. В данный момент он просто занял столицу силой. Его мало кто поддерживает. Что там еще? Разрешил увеличить территорию? Так я могу это сделать и без его разрешения. В этом случае он должен благодарить нас за расширение. Потому что мы знаем, как ваш господин пытался склонить к покорности дворян, но не вышло. Кстати, эти самые дворяне с радостью пойдут под руку королевы, чтобы с ним поквитаться. Племянницу свою тоже пусть себе оставит. От этого союза не будет никакого толку. Армию он мне в помощь в случае нужды послать не сможет. Деньги мне не нужны. Свои девать некуда. Что еще может дать этот союз? Правильно, ничего. А предложения о браке мы получаем постоянно. Только выбирай. «Свои владения мы и так собираемся увеличивать, и разрешение нам для этого не требуется. Только расширяться мы планируем границы, там почти нет людей и очень мало дворян. А те, кто остался, с радостью пойдут под нашу руку. В общем, земель хватает, дойдем до границы, а потом двинемся в сторону побережья, чтобы был выход к морю». «Это все?» — спросил мужчина, когда я сделал паузу. «Нет, не все», — вздохнул я. Лучше вы подумайте о том, не стоит ли поменять сторону. Как вы только что сказали, запретесь в столице и будете отсиживаться там? Не получится у вас этого сделать. Вы же прекрасно знаете, что ваши крестьяне крайне недовольны тем, что вы удерживаете их в своих владениях силы, запретив уезжать к нам. А ведь большая часть вашего войска состоит из крестьян. По сути, вы притесняете своих солдат. И неизвестно, будут ли они вас защищать, когда мы придем. В деревнях нас всегда встречают с радостью. Мы возьмем город в осаду, а без подвоза припасов. Пусть даже через год, через два, но вы все равно пойдете. Голод заставит. В общем, зря вы сюда приехали. Я буду поддерживать королеву до конца. Хотя эта грязня мне очень не нравится. Ах да, чуть не забыл. Если нападения на меня и моих людей продолжатся, мои кровососы станут у вас постоянными гостями. Учтите это. Мужчина сделал еще несколько вялых попыток меня переубедить, но успеха не достиг. Не собирался я предавать королеву. Я не соврал. Мне эта грязня дворян на самом деле не нравилась. Да и война тоже. Лучше спокойно изучать магию, узнавать что-то новое. Докладывать королеве о гости я не стал. А вот отцу сообщил, но я его вообще не удивил. Он уже получил несколько писем с разными посулами и даже с угрозами от некоторых родовитых дворян. Пытались запугать. Надо же, сколько людей готовы жить в бардаке, лишь бы над ними никого не было. Правда, по мере увеличения нашего войска и перехода дворян под руку королевы, угрозы понемногу прекращались. Перед самым началом боевых действий случилось еще одно событие, но оно скорее даже забавное. Дело в том, что в нашем дворце произошла драка, вроде бы ничего такого. Во дворце полно вояк, да только сцепились между собой не мужчины, а две девушки — Отношения решили выяснить принцесса и графиня Эдолина. Об этом не рассказала Белла. Она почти всегда находилась при принцессе, вроде как личная охрана, благодаря чему стала свидетелем схватки двух дворянок Самое же забавно что не поделили аристократки меня, вот и сцепились друг с другом. Драка сопровождалась визгом, писком и выдиранием волос. Хорошо, что Эдолина не стала применять магию, иначе было бы не смешно. В беседе графиня заявила, что мы якобы собираемся пожениться, а принцесса на это ответила, что девка рылом не вышла, и вообще она чужеземка, которая здесь как наемница, ну и понеслось. Начались взаимные оскорбления, причем и долина не отставала, называя Альбу простой приблудой, у которой нет ничего, ни земель, ни воинов, ни денег. Надо сказать, что эта свара произошла при куче свидетелей. И если бы шаткое положение принцессы, то ничего хорошего графини не сулило. Впрочем, казнить бы ее не стали, хотя по местным законам она это вполне заслужила, но прогнали бы точно. Сейчас королева предпочла не заметить этой ссоры, но графиня при принцессе уже не находилась. А вообще, Долина нажила себе смертельного врага, так что теперь ей нужно быть осторожной. Беллу это происшествие развеселило, даже когда она все рассказывала мне, то не могла сдержать смеха. Хорошо, что они стали обвинять в драке меня, а вышло действительно забавно. Несколько лет назад даже представить себе не мог, что будет столько желающих стать моей женой. На этот раз наши враги начали действовать по-другому. Мы же не могли ходить целой армией, от одной небольшой крепости к другой. На захват земель ушло бы очень много времени. Армия брала только крупные города, которые сдавали почти без боя. Давать бой в поле или собирать свои дружины в кучу тоже никто не собирался. Нападали на небольшие отряды. Надо сказать, что подобное ведение войны пошло неприятелю на пользу. Наше продвижение сильно замедлилось, даже вампиры не могли изменить ситуацию. Все же их было относительно немного. Увеличивать количество было опасно. Вдруг я на самом деле погибну? Тогда все эти кровососы тут же нападут на своих бывших союзников, чего очень не хотелось. Как уже было сказано, простые люди нас встречали с радостью. Многие крестьяне даже перестали убегать из своих домов при приближении армии. Уже до самых пугливых дошло, что никто им вредить не будет. Мы воюем именно с предавшими корону дворянами и с теми, кто их поддерживает. Какому-то уроду из стана врага пришла в голову мысль, что нужно бы такое положение изменить. Эти твари переодели своих вояков в доспехи, похожие на наши, и послали вырезать свои же деревни. При этом часть крестьян оставляли в живых, чтобы по королевству разошлись слухи, что захватчики всех вырезают. Даже на нашей земле перебралось несколько отрядов, захотели устроить там резню. Ведь одну деревеньку вырезали, после чего все эти группы нашли и перебили. Разведка у нас работала неплохо, к тому же в стане врага уже хватало наших людей, которые только и ждали, когда подойдет королевское войско, чтобы перейти на нашу сторону. В общем, мы быстро выяснили, кто это такой инициативный, а также выяснили, где они прячутся. Пришлось мне собрать в кучу всех вампиров, после чего послать их к этому замку, где засели мятежники. Само собой, следом пошла вся армия, потому что вампиры не смогли бы перебить всех врагов сами. Там ведь были и маги. «Значит, тебе не удалось убедить его сидеть на месте и не высовываться?» — недовольно спросил грузный мужчина у вошедшего. «Нет, ваше королевское величество, вряд ли кто-то другой сможет это сделать». Когда я убыл, их армия снова готовилась начать наступление. Проблема еще в том, что под руку бывшей королевы переходят многие дворяне. А тех, кто этого не делает, они просто убивают, после чего раздают союзникам их земли. С каждым днем количество желающих перейти под ее руку только растет. «Считаешь, что не стоит нам больше выжидать?» — нахмурился узурпатор. «Не смогут с ними дворяне справиться. Думаю, что не стоит». «Армия в численности не уменьшается, она растет. Опять же, имперцы то и дело присылают крупные отряды. У них с этим магом договор. Надо с ним покончить, иначе добром это не закончится. Проблема в том, что неизвестно, как имперцы отнесутся к смерти князя. Могут отомстить». «Да с чего бы», — ухмыльнулся узурпатор. «Даже когда наше государство было мощным, мы для них не были соперниками. Нет у них здесь интересов». Иначе бы давно напали. И вообще, если он им так нужен, пусть к себе его забирает. Если дела обстоят именно так, как ты говоришь, то больше мы ждать не можем. Начнем собирать армию и выступим навстречу врагу, пока у нас имеется возможность разбить войска неприятеля. А если так пойдет и дальше, то очень скоро они сравняются с нами по численности. «Нам придется идти по землям дворян, с которыми у нас не самые хорошие отношения», — заметил советник. «И что ты предлагаешь? Ждать, когда эти сволочи, которые меня не признают, перейдут на сторону бывшей королевы?» — нахмурился узурпатор. «Нет, этого допустить нельзя. Сомнительно, что они станут нам мешать. Скорее будут смотреть на то, как мы ослабляем друг друга».